Глава 21 Орегана скоро закончила свои откровения, и мы принялись изучать новый вид гадания. На вторую половинку, да, с помощью карт. Я свою и так знала, поэтому раскладывала карты неохотно. Они, конечно, врали редко, особенно в моих руках, но указать на неточность могли, а мне с моим впечатлительным характером это грозило большими сомнениями в выборе. «Очень интересный расклад, адептка» задумчиво проговорила Орегана, встав у моего стола. И свадьба, и дети, и тайны прошлого, и так быстро все. Я только тяжело вздохнула. Быстро. Да, даже очень. Судя по раскладу, я забеременею, еще будучи адепткой. Вот где страх. Детей-то я не боялась, а вот рожать в местном обществе побаивалась. Мало ли, что и как пойдет. Магии я все же до конца не доверяла. Но карты однозначно утверждали, что меня ожидает быстрое развитие отношений. У Лиары, сидевшей неподалеку от меня, был примерно тот же расклад. Разве что детей на горизонте не просматривалось. И в этом я ей откровенно завидовала. Хотелось все же сначала доучиться, а потом уже замуж выскакивать и наследников рожать. «Тара, преподавательница!» – послышался голос жарты, арчихи, которые неплохо давались гадания. «Мы в этом году отдыхаем на трейлоне?» «Вот да! Отличный вопрос, кстати!» У адептов не было четкого графика каникул. 3-4 дня отдыха после сессии и вперед на учебу. Но обычно, если в государстве было все спокойно и учеба проходила в штатном режиме, на праздник трех лун или тройлуния, как звали его в народе, нам, адептам, давали передышку на 7-10 дней. Раньше, давным-давно, еще до появления нынешних империй, в этом мире существовало две луны и одно солнце. Но по преданию, когда в древности у императорской четы родился долгожданный ребенок, на небе ночью появились и выстроились в ряд три луны. Маги посчитали это добрым предзнаменованием и предрекли наследнику великое будущее. С тех пор на небе появлялось только три луны, как знак благоволения богов к населявшим мир существам. И именно этот день выбрали началом длинных выходных, во время которых можно и отдохнуть, и сил набраться, и будущие дела запланировать. Отдыхали все, не только адепты. «Думаю, да, адептка», – ответила тем временем Оригана. «В императорском дворце по традиции ожидается бал. Полагаю, некоторые преподаватели непременно захотят туда попасть». Мы, понимающие захмыкали. Да, среди преподов действительно имелись аристократы, приближенные к короне. Та же орегана или Аристан с нартаром. После гаданий была большая перемена с посещением столовой и поеданием всего, что только стояло на столах. Потом – рунология. За ней – боевка. В конце – ужин. И в свою комнату мы с не пришли. Приползли. Причем едва ли не на ушах, так как ноги отказывались нас держать. Извергия. Выдохнула Лиара, падая на кровать. «Нельзя так издеваться над бедными адептами!» Я была с ней полностью согласна, но упасть на кровать не могла. Там уже что-то лежало. Что-то, очень сильно похожее на конверт. «Лиара?» – позвала я. «А кто имеет доступ к нашей комнате в наше отсутствие? Ну, кроме коменданта?» «А?» Подняла голову уставшая Лиара, заметила конверт, нахмурилась. Это почта Академии, ее или ректор, или деканы рассылают, но очень редко. Так, да? Ладно, я взяла конверт, сломала печать из Сургуча, пробежала глазами послания и села на кровать. Слава местным богам. Что там? Заинтересовалась моим поведением Лиара. Меня на бал приглашают. Ответила я, снова и снова скользя взглядом по строчкам. «На какой?» «На императорский». «Адептов же туда не зовут». Я демонстративно помахала в воздухе конвертом с приглашением. «Не берут?» «Угу, знаю. Вот закончишь учебу и можешь хоть на все балы ходить. А пока что будь добр, учись. Не отвлекайся. Потом оторвешься. Жизнь длинная. Однако же на бумаге с виньетками было написано мое имя». Полное, земное. И приглашение на бал в императорском дворце в честь Троилуния. Обсудить приглашение мы с Лиарой не успели. В комнате внезапно раскрылся портал. И раздался голос Нартара с той стороны. «Адептка Виктория, срочно к ректору!» Лиара изумленно похлопала ресничками и шокированно наблюдала, как я собираю себя в кучку и вместе с приглашением в руке захожу в портал. «Добрый вечер, ректор. воспитанно поздоровалась я – Добрая адептка!» – Нартар кивнул на кресло напротив своего места за столом. «Присаживайтесь. Нам надо с вами обсудить ваше появление на балу в Императорском дворце». «Адепты не приглашаются на бал?» – напомнила я, все еще надеясь избежать этой сомнительной для меня чести. «Не в вашем случае, адептка!» – последовал ответ. «Вы однозначно приглашены!» «Счастье-то какое!»